Под королевских ворот, служившей въездом для экипажей, находилась боковая дверь, которая вело несколько ступенек. Церемониал требует, чтобы лицу, которому оказывается почет, предшествовала свита. Пристав черного жезла, сопровождаемый помощником, шел впереди. Гуин-плен следовал за ними. Они поднялись по ступенькам, вошли в боковую дверь и спустя несколько мгновений очутились в просторном круглом зале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 Пристав поднял свой черный жезл и произнес. «Милорд Фермен Кленчарли, барон Кленчарли Генкервилл, я пристав черного жезла, первое должностное лицо в прием на ее величество, передаю вашу светлость кавалеру ордена подвязки геральдмейстеру Англии». Человек в валом бархатном камзоле выступил вперед, поклонился гуинплену до земли и сказал. «Милорд Фермен Клинчарли, я — кавалер Ордена Подвязки, первый геральдмейстер Англии. Я получил свое звание от его светлости герцога Норфолка, наследственного графа-маршала. Я присягал королю, пэром и кавалером Ордена Подвязки. В день моего посвящения, когда граф-маршал Англии оросил мне голову вином из кубка, я торжественно обещал сослужить дворянству»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 «Второй геральдмейстер Англии. На моей обязанности лежит устанавливать порядок похорон дворян, не имеющих перского титула. Предоставляю себя в распоряжение вашей светлости». Затем выступил второй, поклонился и сказал, «Милорд Янарой, третий геральдмейстер Англии. Предоставляю себя в распоряжение вашей светлости». Шесть человек, составлявшие второй ряд, не кланяясь, сделали шаг вперед. Первый, направо от гуинплена, сказал. — Милорд, мы шесть герольдов Англии. Я Йорк. Затем каждый из герольдов по очереди назвал себя. — Я Ланкастер. — Я Ричмонд. — Я Честер. — Я Сомерсет. — Я...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 «Красный дракон!» — человек с изображением святого Георгия на груди поклонился. «Красный крест!» — человек с красным крестом поклонился. «Страж решетки!» — человек в меховом воротнике поклонился. По знаку Геральдмейстера подошел первый из оруженосцев, голубая мантия, и взял из рук помощника пристава парчевую подушку с портфелем, украшенным короной. Геральдмейстер обратился к приставу черного жезла. «Да будет так! Честь имею сообщить вам, что принял от вас его милость!» Вся эта процедура, а также и некоторые другие, которые будут описаны дальше, входили в состав старинного церемониала, установленного еще до Генриха VIII. Королева Анна одно время пыталась возродить эти обычаи. В наши дни все они отжили свой век, Тем не менее, Палата Лордов и поныне считает себя чем-то вечным. И если где-нибудь на свете существует что-либо неизменяющееся, то именно в ней. И все же и она подвержена переменам. А все-таки она движется. Куда, например, девалась майская мачта, которую город Лондон водружал на путешествие Перу в парламент? Последний раз она была воздвигнута в 1713 году, С тех пор о ней ничего уже не слыхать. Она вышла из употребления. Многое представляется внешне незыблемым, в действительности же все меняется. Возьмем, например, титул герцогов Олбе-Марлей. Он кажется вечным, а между тем он последовательно переходил к шести фамилиям — Одо-Мэндвилем, Бетюном, Плантагенетом, Башаном и Монком. Титул герцога Лестера тоже принадлежал поочередно пяти фамилиям — Бомонтом, Брюзом, Дадлеем, Сиднеем и Коком. Титул Линкольна носили шесть фамилий, титул графа Пемброка — семь и так далее. Фамилии изменяются, титулы остаются неизменными. Историк, который подходит к явлению поверхностно, верит в их незыблемость. В сущности же на свете нет ничего устойчивого, человек — это только волна, «Человечество — это море».